Нашествие в Челси закончилось. Под знаменитым универмагом обнаружены массовые захоронения. Триумф совместной команды агентов. Читайте в нашей газете первое интервью Э. Блоквуда и К. Ф. Кипса. Сегодня жители Лондона могут спать спокойнее в своих постелях после того, как было обнаружено неизвестное ранее массовое захоронение под магазином братьев Эйкмор. фероко известным универмагом на Кингс-роуд. Обезвреживание, уборка и ликвидация этого беспрецедентного массового источника означают окончание так называемого нашествия призраков в Челси, с которым долгое время не смогли справиться собранные до пик со всех агентств команды. Улучшение наступило немедленно. Отмеченная в последние дни активность призраков снизилась на 46%, и ожидается что этот показатель улучшится в самые ближайшие дни. Сегодняшняя London Times предлагает своим читателям подробный рассказ о том, как спустя 3 месяца после начала уफाстных событий в Челси специальная объединённая команда, в которую вошли оперативники из агентств Fittis и Lockwood, обнаружила руины средневековой королевской тюрьмы, погребённой под фундаментом универмага братьев Эйкмор. В эксклюзивном интервью Лидер команды Энтони Локвуд, Эсквайр, и его блестящий помощник Квил Кипс из агентства Фиттис, рассказывают о том, как они руководили поисками города Мёртвых и о своей схватке с мощнейшим полтергейстом, который охранял вход в подземный мир. Мы знали, что это будет опасно, сказал мистер Кипс, но благодаря тщательной подготовке и слаженным совместным действиям нам удалось достичь успеха. В свою очередь, мистер Локвуд пояснил, что полтергейст не был единственным гостем, с которым агенты столкнулись в подземных туннелях под Чился. В центральной камере мы обнаружили множество скелетов, рассказывает он. Иногда нас окружало сразу несколько десятков духов. Боялись ли мы? Нет. Мы доказали, что с помощью отваги и решимости можно справиться с любым самым сильным и опасным гостем. Работа совместной команды получила положительную оценку на самом высоком уровне. Редкая дающая интервью глава агентства Фитис мисс Пинелло по Фитис сказала нашему корреспонденту: «Я очень горжусь своими сотрудниками. В прошлом соперничество между агентствами слишком часто становилось помехой в работе. Я надеюсь, что нынешнее расследование станет прообразом будущего, когда объединяются отличные команды». Можно достичь и отличных результатов. Полный текст интервью Локвуда и Кипса. Смотри страницу два три. Зал скелетов в королевской тюрьме. Складная объемная бумажная модель. Смотри страницу тридцать восемь тридцать девять. Невероятная распродажа в универмаге братьев Эйкмар. Вкладыш. Купон на скидку в десять фунтов стерлингов при покупке товар в этом магазине. Смотри страницу сорок. А теперь, когда всё закончилось, вернёмся ли мы к прежнему образу жизни? Останемся ли мы сами такими же, как пришли? Будем ли снова выходить на расследования вместе, Локвуд, Джордж и я, на какие-нибудь простенькие расследования, чтобы уничтожить щупальца эктоплазмы на чердаке, например, а потом вернуться домой пить чай? Вопросы, вопросы. Конечно, же, спустя несколько дней после окончания нашествия в Чился, Мы решили устроить шикарный праздничный обед у себя на Портленд-роу. Основную часть, связанных с этим обедом, колопот взяла на себя Хулле. Поэтому неудивительно, что на столе поначалу красовались лишь вазочки с алифками, салатики, хлеб с отрубями, да пара тройка тарелочек с ветчиной, нарезанной тонко, как бумага. К счастью, буквально в последнюю минуту де Жорж успел сгонять по магазинам и вернулся с огромным пакетом дешёвых сосисок. шипучкой и чипсами со вкусом копчёного бекона. Кроме того, он принёс внушительных размеров шоколадный торт и торжественно выдрузил его в центр кухонного стола. Кстати, вокруг этого стола между Холли и Джорджем вспыхнула нешуточная перебранка. Холли настаивала на том, чтобы снять со стола нашу знаменитую скатерть для размышлений. Она сказала, что это мятая, грязная Испёчерённая нашими торопливыми заметками и карандашными набросками тряпка напоминает изрисованную стенку в общественном туалете, и оскорбляет её холлины чувства. Короче, она предлагала снять нашу родную скатерть для размышлений и постелить вместо неё другую, белую и крахмальную. Джордж и слышать об этом не хотел. Сегодня за завтраком он начал набрасывать на скатерти одну интересную схему и не желал, чтобы её трогали. В конечном итоге Дюшорж оказался у премии Холли и все-таки настоял на своем. К полудню все приготовления на кухне были закончены. Стол ломился от разных вкусностей, чайник тоже был, что называется, на подходе. Холли сняла и выбросила все обертки от еды. Череп сидел в своей банке, и каждый раз, когда Холли поворачивалась в его сторону, корчил дикие гримасы и закатывал глаза. Кончилось тем. Что Холли из-за этого уронила две вазочки с арихами и кефью и одну с салатом по-гречески, после чего череп был безжалостно отправлен в ссылку ко мне на чердак. Последним явивса Локвуд, отвечавший в офисе на телефонные звонки, и мы сели пировать. В тот день Локвуд находился в прекрасном настроении, буквально до краёв был полон позитивной энергии. Помню, как он сидел во главе стола, Иса соорудил себе гигантский сэндвич с сосисками и чипсами. Помню ух, это было за холле, когда Лок вот решил увенчать своё шаткое сооружение ещё и листиком салата, не глядя при этом на сэндвич и продолжая говорить о возможных новых клиентах, уже обратившихся в наше агентство. Как и у каждого из нас, на лице Лок выда ещё оставались следы нашего последнего приключения: шрам от пореза на лбу, ободранная щека, царапины Тёмные круги под глазами. На чёрт побери, они каким-то непонятным образом только подчёркивали его бодрость и энергичность. Двурд, что уже выглядел счастливым и довольным, и одной рукой продолжал добавлять какие-то закорючки в свою схему, а другой деловито, как кочегар, загрушал из тарелки в рот маленькие фаршированные яйца по шотландски. Он всё порывался разрезать и разложить по тарелкам торт, который никак не давал ему покоя. Налок вот объявил, что его мы приберём к чаю. Холли снова вошла в свою привычную колею, выглядела свежей, безупречно одетой, всё так же благосклонно улыбаясь, наблюдала за всем происходящим и всё так же оставалась при этом слегка от всего отстранённой. Поддавшись уговорам Дефорджа, сегодня она распоесалась до того, что даже съела одно маленькое, но очень вредное для здоровья яйцо по шотландски. Но в основном, как обычно, ела оливки, изюм, немного салата по-гречески с козьим сыром и пила минеральную воду. Сама не знаю почему, но меня радовала такая твёрдая приверженность Холли своим правилам. В этом было что-то основательное и надёжное. Я? Да, я тоже там была. Ела и пила вместе со всеми. Но мысли мои витали далеко-далеко от кухни. Удовлетворив первый голод, мы начали просматривать снова утренние газеты которые Холли положила на стол рядом с тарелкой локвуда каждый раз когда вижу этот репортаж не могу поверить своему счастью сказал локвуд если прибавить отчёты о том что произошло во время карнавала на стренде получится что мы с вами больше недели не сходим с первых полос газет и наш телефон звонить не умолкая кивнула холли все хотят локвуда и компании Всем нуфин Локвуд и компании. Возможно, вам имеет смысл подумать о том, чтобы расширить штат. Я думала об этом, но сначала хочу посоветоваться. Ответил Локвуд, задумчиво макая кусочек огурца в свой соус. На следующей неделе я встречаюсь с Пенелопой Фитис. Она пригласила меня позавтракать вместе с ней. Почему она меня пригласила? Главным образом, думаю, благодарить им событиям на карнавале, но тем не менее Короче говоря, попробую её спросить кое о чём. Он усмехнулся. Читали тот отрывок в статье, где она называет нас отличным агентством? А как вам фразочка инспектора Барнса? Спросил Чёрт. Как там? А, вот. Группа талантливых юных агентов, которых я имею честь курировать. Ну не наглец, а? Нет, ответил Локвуд, хрустя огурцом. Барнс просто в своём репертуаре. И не только он. Дворжк ткнул пальцем в газету. И журналисты тоже. Мне совсем не нравится, что о Кипсе они пишут не меньше, если не больше, чем о тебе. Но это просто чтобы сделать ему приятное. Хотя, если честно, он здорово помог нам и вполне заслуживает, чтобы о нём лестно отзывались. Кстати, Кипс получил повышение. Вы слышали? Теперь он руководитель сектора или что-то в этом роде. Верно, Люси? Это же ты мне сказала. Начальник отдела фиттис, сказала я. Ну да. Награждён самой Пенелопой Фиттис. Впрочем, это не помешало ему напуститься на меня из-за того, как в конечном итоге обошлись с залом костей. Он был в ней себе из-за того, что люди родвала не пустили туда никого из их агентства. А ты-то здесь причём? Не ты ж их туда звал, верно? сказал Джордж. Нет, конечно. Я вообще не знаю, кто их туда позвал. Может быть, Барнс? Все последнее время Локвуд пристально наблюдал за мной, а теперь спросил: "С тобой все в порядке, Люси? Да. Он испугал меня. Все поплыло у меня перед глазами. На какой-то миг живого Локвуда, сидевшего за столом и отрезавшего себе кусок разрекламированного холли очень полезного сыра, сменило явление из подземелья. сокровавленным бледным лицом. Я моргнула, прогоняя видение. Это была подделка, фейк. Я знала это. Я знала, что это фальшивка. С своими глазами видела, как настоящий, живой локоть разрезал двойника своим плинком, так же аккуратно, как отрезает себе сейчас кусок сыра. Но как я не старалась, мне никак не удавалось полностью сбросить это на вождение. Я показываю тебе будущее, и это твоих рук дело. Возьми ломтик пармской ветчины, Люси сказала Холли. Она очень нравится Локлуду. Глядишь, и ты после этого порозовеешь, а то сидишь такая бледная. А? Да, конечно, спасибо. Холли и я в последние дни мы с ней относились друг к другу подчеркнуто вежливо, везде, где могли, демонстрировали свою, так сказать, толерантность. и со стороны даже могли кому-нибудь показаться подругами. На самом деле всё было не так. Мы с Холли по-прежнему терпеть не могли друг друга. Меня, например, буквально бесила недавно появившаяся у неё привычка смахивать крошки со стола возле моей тарелки, когда я ещё ем. А Холли наверняка не в восторге от моей простительной, на мой взгляд, привычки закатывать глаза и громко вздыхать каждый раз, когда она сделает что-нибудь излишне тщательно. или изысканно. Да, холодная война. Но по крайней мере, она не грозила в ближайшее время перерасти в горячую. Возможно, потому, что мы с Холли уже высказали друг другу всё, что хотели той футкой ночью в универмаге братьев Эйкмор. А может быть, у нас и просто не осталось сил на то, чтобы в открытую воевать друг с другом. Кстати, о зале костей, сказал Джордж, отодвигая в сторону свою тарелку. на которой к тому времени остались лишь хлебные крошки. Благодаря нашей уважаемой скатерти для размышлений, я хочу вам кое-что показать. Перед форчум была его схема, разноцветная и испичёрённая неразборчивыми надписями. Что это такое? Представьте себе квадрат с нарисованным внутри него кругом, а внутри этого круга девять тщательно расставленных точек. Прямо в центре этой схемы нарисован ещё один маленький кружок. заштрихованный чёрным с несколькими тонкими линиями, расходящимися от него, словно сломанные спицы на велосипедном колесе. На одном краю кружка протянулось длинное красное пятно. Джордж разгладил катерть и приступил к делу. "Это моя схема зала костей", сказал он. "Я нарисовал его, опираясь на измерения, которые мы сделали в тот день вместе с Флоп. Люси и Лок вот оказались совершенно правы. В этом зале недавно были другие люди, и занимались они очень странными вещами. Посмотрите на скелеты. Они отодвинуты с центра зала и образуют почти идеальный по форме границы круга. Я знаю, что изначально эти скелеты так не лежали, поскольку находился в середине зала мелкие фрагменты костей. Итак, кто-то аккуратно отодвинул скелеты в сторону. Очистив середину зала, неизвестные поставили в круг девять свечей и зажгли их. На тех местах, где стояли свечи, остались капли воска. После этого что-то произошло в самом центре зала. Вот здесь. Он ткнул пальцем в маленький заштрихованный кружок. Это ожог от эктоплазмы. Его я успела изучить особенно внимательно. Каменные плиты здесь всё ещё оставались холоднее, чем за пределами маленького круга. Этот ожог напоминает мне другие места, где к нам прорывалось нечто из потустороннего мира. Никто вдруг не стал уточнять, да и никто из нас не стал, что такой ожог есть даже в нашем собственном доме, на матрасе в пустой комнате на втором этаже. Интересно, выдохнул Локвуд. А что это за зловещее красное пятно? Пятно? смутился Джордж и ответил, поправляя на носочки. Это я капнул джемом во время завтрака. Лучше посмотрите вот сюда. Он указал на расходящиеся от круга линии спицы. Это места, где на полу виднеются царапины и потёртости. Очень странные царапины и потёртости. Может быть, они появились от костей, когда кто-то перетаскивал скелеты, предположил Локвуд. Это невозможно, возразил Чорт. Судя по всему, отметины оставлены каким-то металлическим предметом. Они похожи? Похожи? Слушай, Локвуд, ты помнишь, я как-то тащил через наш офис цепи и поцарапал ими пол? Конечно. Нахмурив всулоквуд, обещал покрыть царапины лаком, но так до сих пор этого и не сделал. А хочешь знать, что мне это напоминает? Медленно сказала я, чувствуя себя заторможенной. На меня словно навалился груз. Казалось, сейчас я была неспособна шевельнуть ни рукой, ни ногой. Могла только говорить. Я имею в виду схему в целом. Думаю, что догадываюсь, что ты хочешь сказать, кивнул Джордж. И я с тобой полностью согласен. Костяное зеркало с кладбища Кенсал Грин. Разумеется, оно было меньше, но в принципе та же опора из костей. В данном случае из костей. Я знаю, в зале нет ни зеркала, ни линз, но кто-то мог принести их с собой, закончил за меня Локвуд. когда я была на верхних этажах универмага, продолжила я. У меня возникало такое же неприятное ощущение ушание на экстрасенсорном уровне, если хотите, которое я чувствовала, находясь в близости к стеновому зеркалу. Правда, когда я опустилась внизу, в зал костей, это ощущение пропало. Вот что я думаю, сказал Джордж. Возможно, когда мы пришли в универмаг, те внизу Всё ещё продолжали заниматься своими тёмными делами. Возможно, что ты просто с ними разминулась, Люси. Жуть какая. Передернулся Локвуд, и хотя речь шла о моей возможной встрече с живыми людьми, а не с мертвецами, по-моему, он был абсолютно прав. В любом случае, твоя изначальная теория была верна, Фёрд. Действия неизвестных нам людей активировали запертых в подземной тюрьме духов, выпустили их на свободу. И в Челси начался кошмар. Между прочим, флот Лятвина заверяет, что еще несколько месяцев назад никакого подземного хода под той пристанью не было. Значит, он появился совсем недавно. Мне очень интересно, чем же те люди действительно занимались в зале костей и какую из этого извлекли пользу. И кто эти люди? Да, еще мы нашли сигаретный окурок, сказал Джордж. Я показал его знакомому продавцу из табачного киоска. Он говорит, что это персидский свет, очень дорогая и очень редкая марка. Но что нам это может дать, я не знаю. На то, чтобы найти в том зале что-нибудь ещё, у меня не было времени. Слишком уж быстро появились там агенты Ротвелла и сразу же принялись разбирать всё по косточкам. "Знаю", кивнул Локвуд. "А что скажешь ты, Холли?" Я по-прежнему считаю, что ваш искатер для размышлений это полное безобразие, ответила она. Не понимаю, почему бы вам не писать просто на листах бумаги. Потом я могла бы подшивать их в особую папку. А тот шорж, да уж и на свой драгоценный рисунок дфемом накапал, грязнули. Она подняла со стола блюдо письма с просина. Кто хочет ещё сэндвич с ветчиной? Возьму по шалую парочку, не больше, пробурчал шорж. Свободное местечко в желудке нужно оставить. Шоколадный торт впереди. О чём ты всё время думаешь, Люси? Спросил Лука вот. Что-то всё молчишь. Он был прав. Все последние дни я пыталась по-новому оценить, по-новому понять себя. Эти мысли обволакивали меня медленно, мягко, словно одеяло на гагачьем пуху. Слов, чтобы выразить их, у меня не было. Поэтому я и молчала. Я просто думаю, тихо начала я. Как вы считаете, призраки способны показывать будущее? Я понимаю, в основном они показывают нам прошлое. Это именно так. Но если двойники или другие виды гостей способны погружаться в мысли человека и анализировать их, могут ли они из них конструировать будущее? Делать что-то вроде предсказаний относительно того, что только ещё должно произойти? Взъев удивлённо уставились на меня. Батюшки мои, над чем ты голову ломаешь? рассмеялся Джордж. И зачем? А лично я, например, думал сегодня только о том, сколько чипсов мне съесть за обедом. Один пакет или два? Нет, твёрдо ответил Локут. Вот тебе мой ответ, Люси. Нет. Но вообще-то существует масса теорий относительно призраков и времени. На этот раз вполне серьёзно прервал его Джордж. Вот Некоторые исследователи считают, что на призраков не распространяются законы земной физики, что, собственно, и помогает им возвращаться. Они, призраки, привязаны к определённому месту, но способны перемещаться на годы и годы во времени. Если согласиться с этим, то почему же они не могут делать предсказания на будущее? Что мешает им видеть вещи, которые не способны увидеть мы? Не верю ни единому слову из этого. Покачал головой Локуд. Скажи Люси, тот двоиник, с которым ты столкнулась, явился тебе в образе Неда Шоу, таким, каким его видели остальные? Ты ничего про это не говорила. Не все, что увидишь, уже прошло. Иногда этому только предстоит совершиться. Я откинулась на спинку стула, посмотрела на него реального Локуда, сегодняшнего живого. Не знаю. Было темно. Я не рассмотрела его, не узнала. Я поднялась и отодвинула свой стул. Пойду наверх, прилягу ненадолго. Ставьте чайник. Я скоро вернусь. Поднимаясь к себе на чердак, я прошла мимо комнаты Дефисики и, взглянув на знакомую дверь, почувствовала боль в сердце. Я больше не испытывала ни волнения, ни любопытства. Лишь горько сожалела о том, что я там была, и о том, что в результате этого узнала. Теперь я понимала, почему ло поддерживает эту комнату именно такой, пустой и заброшенной. Она, как эхо, отражала то воздействие, которое продолжало оказывать на него потеря сестры все последующие годы. Он сам был пуст внутри и безуспешно пытался заполнить эту пустоту своей постоянной активностью, своей работой. Он вскользь проговорился об этом, когда я разговаривала с ним, настоящим в тоннеле подземной термы он сказал, что после смерти сестры не мог стать никем иным, кроме как агентом. И он не мог, не позволял себе остановиться. Постоянно рисковал жизнью, сражался с ненавистными ему призраками, защищал и спасал работавших рядом с ним людей, всех, кто был ему дорог. И если я была одной из них, я добралась до ванной комнаты наверху, вошла в неё, и закрыла за собой дверь. И только здесь, подставив руки под струю горячей воды и слушая, как она стекает вниз по трубам, я подняла голову, взглянула в зеркале на своё бледное, покрытое красными пятнами лицо и поняла, что приняла решение. Я показываю тебе будущее, и это твоих рук дело. Такого будущего не случится, если в нём не будет меня. Я умылась, прошла в свою комнату, Встала у окна, глядя на темнеющее небо и льющий с него зимний дождь. Ты хочешь грустить в одиночестве, или я могу присоединиться? Ой, а я и забыла, что ты здесь. Только сейчас я вспомнила, что поставила банку с черепом на пол, чтобы придерживать дверь в мою комнату. Лицо призрака было едва различимым в полумраке, так, всего несколько слабых линий поверх блестящего черепа. Но его глазницы горели как чёрные звёзды. Как ваша вечеринка? Холли Манро в ударе? Уминает салаца орехами. Это вы её стили. Значит, она всё ещё здесь. Я думаю, это тебе и так понятно. Ну да, конечно. Знаешь, для меня Холли как болячка на носу. Просыпаешься утром, думаешь, её уже нет, взглянул, а она на месте. Да, понимаю. Она тебя достала. Но мне кажется, не по этому ты грустишь сейчас одна в этой комнате. Это верно, слабо улыбнулась я. А насчет Холли это зря. Не забывай, именно она спасла тебя, вытащила из груды мусора вестибюль универмага. Подразумевается, что я должен быть ей благодарен? За что? За то, что мне придется и дальше вести с тобой этот бесконечный скучный треп. Лицо в банке недовольно поморщилось. Между прочим, хотел тебе заметить, ваше агентство разваливается ко всем чертям. Взять, к примеру, твоего друга Коллоквуда. Очень уж он задаётся. Успех вскрушил ему голову. Ты присмотрись. Он сейчас всё больше и больше липнет к агентству Фиттис. Ага, вы взгляни на себя. Покраснела. Значит, я прав, и ты это тоже заметила. Да, его пригласили позавтракать вместе с руководителем агентства. так получилось. Но это вовсе не значит, и между прочим, позавтракать вместе с этого всегда всё и начинается. Обмен вежливыми улыбками за копчёным лососем и апельсиновым соком. А вскоре после этого вы станете одним из отделений Фитис, а локут его начальником. Чув полнейший. Он на такой крючок не попадётся. Ну как же? Ну как же? И не такие попадались. А look вот счастливый самовлюблённый тип. Взять хотя бы его, как бы вечно взъерошенные волосы. А ты знаешь, что он часами торчит перед зеркалом, чтобы сделать себе такую причёсочку. Добрось, да чтобы он. И откуда тебе это известно? Ты просто на него наговариваешь. Да? А как называется ваше агентство? Напомни-ка мне. Может быть, агентство Portland Row или Охотники за привидениями из Marylebone? Нет. Это агентство Локвуд и Компания. Ах, как скромно! Я удивляюсь, как он до сих пор не сделал официальным логотипом вашего агентства свою мерзкую физиономию с улыбкой в тридцать два зуба. Ты закончил? Ну, в общем, да. Прекрасно. А теперь мне пора спуститься вниз. Как обычно, в словах черепа было на удивление много здравого смысла, если отсеять, разумеется, его излишний сарказм и глупые шуточки. Но мне было трудно испытывать к нему какую-то благодарность за это. Ведь он был призраком, а я с ним разговаривала. И это тоже было одной из моих проблем. На кухне заварился чай, и его только что разлили по чашкам. Теперь главным действующим лицом на столе был громадный шоколадный торт. Торт шаблизовый. Он же склонился над ним с нашою. Увидев меня, он приветственно взмахнул. Им. Ты как раз вовремя, Люси. Я ждала этой минуты целый день, чтобы произнести последний тост. На пути к этому тосту я муфёственно перенёс похвальбу Локвуда, ехидные замечания Холли по поводу нашей скатерти для размышлений и твоё временное отсутствие Люси. Но теперь, по ищу нам всем пришлось выслушивать твои бесконечные расглагольствования, и это было хуже всего. Вставил Локвуд. Тоф и верно. Но теперь ты здесь, Люси. Все мы в сборе. И ничто больше не сможет отвлечь наше внимание от этого чуда природы. Джордж шевельнул пальцами, представил нож к покрытой глазурью поверхности торта. Погоди минутку, попросила я. В начале я хочу вам кое-что сказать. Нож замер в воздухе. Замер и Джордж, жалобно глядя на меня. Остальные поставили на стол свои чашки, вероятно, в стревухе на тем, что у меня драшит голос. Я не стала садиться, а встала позади своего стула, положай ладонью на его спинку. Я хочу сделать одно объявление. В последнее время я много думала и пришла к выводу, что кое-что у нас идёт не так, как должно идти. Ты меня удивляешь, сказал Локвуд. Мне казалось, что в холле, может, мне лучше выйти? Привстала со своего места в холле. то, что я собираюсь сказать, не имеет к хулле никакого отношения, ответила я и изо всех сил стараюсь улыбнуться. В самом деле, никакого. Присядь, пожалуйста, хулле. Спасибо. Нет, речь пойдёт только обо мне. Всем вам известно, что на самом деле произошло в универмаге Эйкмора. Там всё было совсем не так, как об этом пишут в газетах. Совсем не так. Полтергейст, который разрушил универмаг, получил свою силу от меня. И от меня, вставила Холли. Мы обе ссорились, сама знаешь. Это я знаю, сказала я. Но первый скандал затеял я, и это мой гнев стал основной причиной полтергейста. Нет, прости, Джордж, остановила я его, когда он попытался что-то вставить. Я абсолютно в этом уверена. Это сделал мой дар. Он становится всё сильнее, а мне становится всё труднее держать его под контролем. Когда он пробудил полтергейст, Я полностью потеряла контроль над собой. Но даже когда мне в большей степени удаётся держать себя в руках, когда я разговариваю с призраками или слушаю, что они говорят, мне больше не удаётся полностью управлять своим даром. Я не могу держать его в узде, и это становится всё более и более опасно для всех нас. Вы все помните о том, что случилось в доме мисс Винтергартен, и в тот день, когда я разговаривала с гостями в тюрьме под землёй. Это у них в руках тогда была инициатива, не у меня. Я знаю, никого из вас там при этом не было, но не поручусь, что такое не может повториться, причём уже в вашем присутствии. Если честно, то я уверена, что такое обязательно случится, а это недопустимо для агента оперативника. Разве не так? Ты слишком строго ко всему подходишь, сказал Джордж. Со всеми нами случаются самые разные вещи. Я думаю, что мы все окажем тебе необходимую помощь и поддержку, и я знаю, что окажете. Перебила я его. Разумеется, но как раз это и было бы нечестно по отношению к вам. Хольник морилась, разглядывая что-то у себя на коленях. Дворчика вырял очки. Я вцепилась пальцами в спинку стула, чувствуя, какая она гладкая и теплая. Это все? спросил Локвот. Тебя волнует только это? А я посмотрела на него. Он сидел на соседнем стуле. Этого достаточно, сказала я. Я подвергала опасности вашу жизнь, причём не однажды, несколько раз. Так или иначе, я становлюсь для агентства обузой, помехой, и не хочу, чтобы так продолжалось впредь. Мне было ужасно трудно улыбнуться в эту минуту, но я заставила себя сделать это. Вот почему Как следует обо всём подумав, я приняла решение уйти из агентства Локвоты компании. В комнате надолго повисла тишина. Потом Джордж сказал: "Ну вот, поел тортика называется".